Лилиан бросила взгляд на Клерфе. На этот раз он не попросил ее быть рядом, чтобы приносить ему счастье. Она знала, почему. «Какой он, в сущности, ребенок, подумала она с нежностью. «И как глупо он ревнует. Неужели он вдруг забыл, что дело не в ком-то другом, а только в твоем собственном чувстве?» «Играть надо вам», — сказал Фиола. «Вы здесь впервые. Не хотите ли сыграть за меня? Пойдемте. Они подошли к другому столу. Фиола начал делать ставки. Через несколько минут Лилиан тоже приобрела немного жетонов. Она играла осторожно и ставила небольшие суммы. Деньги значили для Лилиан очень многое. Они были для нее частичкой жизни. Она не желала находиться в зависимости от дяди Гастона, от его брюзжания и подачек. Лилиан почти сразу же начала выигрывать. «Вот что значит счастливая рука», — сказал Фиола, который проигрывал. «Это ночь ваша». «Вы не возражайте, если я буду ставить так же, как и вы. Буду вашей тенью». «Вы об этом пожалеете». «Но не в игре. Ставьте так, как вам приходит в голову». Некоторое время Лилиан ставила то на красное, то на черное, потом на вторую дюжину и, наконец, на разные номера. Дважды она выиграла на зеро. «Вас любит зеро. Ничто!» — сказал Фиола. За столом появилась старуха с черепахой. Она села напротив Лилиан. Лицо у нее было злое. В промежутках между ставками старуха шепталась о чем-то со своей черепахой. На ее желтом пальце свободно болталось кольцо с бриллиантом необычайной красоты. Шея у старухи была морщинистая, как у черепахи, и вдруг стало видно, что они очень похожи друг на друга. Глаза у обеих были почти без век и, казалось, состояли из одних зрачков. Эльан ставила теперь попеременно: то на черное, то на тринадцать. Подняв через некоторое время взгляд, она увидела, что Клерфе подошел к другой стороне стола и наблюдает за ней. Сама того не сознавая, она играла так же, как играл когда-то Волков. Лилиан стало ясно, что Клерфе это тоже заметил. Из чувства протеста Лилиан продолжала ставить на тринадцать. На шестой раз тринадцать вышло. «Довольно», — сказала Лилиан. Собрав со стола жетоны, она сунула их себе в сумочку. Она выиграла, но не знала, сколько. «Вы уже уходите?» — спросил Фиола. «Но ведь эта ночь ваша, вы сами видите, что она ваша. Это уже никогда не повторится». Ночь прошла. Стоит только раздвинуть занавески, как здесь настанет бледное утро, которое превратит всех нас в призраков. Спокойной ночи, Фиола. Продолжайте игру».